Речь Николая к депутатам петербургского дворянства 21 марта 1848 года. Николай, изволив обнять их, целовал за службу и сказал «Господа, внешние враги нам не опасны. Одушевленные войска Готовы с восторгом встретить мечом нарушителей наших границ. Из внутренних губерний я получил донесение самое удовлетворительное. Но в теперешних обстоятельствах революция во Франции я вас прошу, господа, действовать. Подайте между собой руку дружбы, как дети, так, чтобы последняя рука дошла до меня. И тогда под моею главою, руководством, никакая сила нас не потревожит. Я прошу вас наблюдать за мыслями и нравственностью молодых людей. Ваш долг, господа, следить... За ними. Господа, у меня полиции нет. Я не люблю ее. Вы моя полиция. Каждый должен доводить до моего сведения действия и поступки, какие он заметит. Будем идти дружно с тобою, и мы будем непобедимы. Чтоб не очернить или не высветлить образ, не будем комментировать цитации, а лишь приводить их. Царь, возомнивший себя царем в безвремени. Отсюда обилие бед, которых могло не быть, а не плод самодурной фантазии. Военное дело... Садизм, законы — все это было для него искусство для искусства. Николай — персонаж, играющий навязанную ему рождением роль. Он жил на людях. Что скажет Европа? Единственные люди ему — Европа николай не понимал что император это административная должность думая что он проведение и так держал руль отсюда вытекает что николай не реален со всеми вытекающими отсюда последствиями а последствия вытекающие из тела государства кровь заключим мы «Кровь. ты на учении Николай до того забылся, что хотел схватить за воротник офицера». Тот ответил, «Николай, у меня шпага в руке Николай отступил назад. Соловьев, историк, пишет, «Николай страшный нивелировщик». Все люди перед ним равны. Как мы видим, получается многословная формула Николая. Надеждин, писатель, издатель Чаадаева, пишет. У нас одна вечная неизменная стихия. Николай. Народ русский существует только в своем Николае. Без него это ряд нулей. С этой же державной единицей нули превращаются в биллион. Это мой символ веры. Замкнутая художественная вещь не означает прорыв без времени. Бриллиант замкнут во оправе принадлежит всем, неподвижен недвижим безымянен, как гоголь николаевский без времени это когда идеи превращены в чтиво в газеты это когда мы не знаем с чего начать в юности и плохо кончаем смертью бесповоротными это когда царь в каске Это когда женщины, как цепные собаки, отдаются без воя ворам. Это когда за спиной успеет пустыня без человека. Это когда время тускло и неустойчиво. Ждешь лето, а влажная зима мозолит глаза. Когда одни стоят в стеклах и лампочки не перечесть. Когда красный карандаш и нож теряют разницу и равновесие когда не живет душа когда дует и некому накормить, когда ласточки как львы взлетающие на треугольниках когда дети скворчат, когда без дна без ремня а вишни краеугольный когда временам подходит слово грязнословие, когда сидишь и понимаешь, что одиночество не худший вид движения, а через знарю придет и человек с кувшинами на ногах, когда никто никому не нужен, как в мирное время, надмирное. когда ясты пострадает жизнь больше, чем плотник, когда зверей уничтожили на корнях, когда ругается горе, когда плачут финны, когда желтые маковки лука принимают за церковь греческого вероисповедания, когда я, закинув голову, Лежу на спинке кровати, и никто меня не рубит, и голову, и спинку. Когда звезды сверкают холодным лбом, историк пишет, ни одно счастливое усилие ума в области искусства не остается без Николаевского привета. Без Пушкина нет нас, и мы пишем о нем. Но то, что опущено перьями авторов — гроб. О гробовых досках Пушкина пишут не так пылко, как о ямбах и о вольности. Мы напишем про гроб. Гроб — Это последнее здание, дом, в котором живет тело. Останки живут. Но прежде вспомним, что пишет Николай Пушкину в пересказе Бенкендорфа. Николай надеется, что вы хорошо испытали себя, прежде чем сделать этот шаг жениться И нашли в себе необходимые качества сердца и характера для составления счастья женщины, в особенности такой милой и интересной, как госпожа Гончарова. Пушкин не знал, что Гончарова — кандидатка Николая. После женитьбы с первого января... 1832 года Пушкин стал получать в Министерство иностранных дел без должности. По приказу Николая ему дали деньги на жизнь в карман. 31 декабря 1833 года Пушкин пожалован в камер-юнкеры вводить жену на глаза Николаю. Затем пушкин дают должность читателя архивов с громадным окладом. 26 февраля 1834 года Пушкин просит у Бенкендорфа суду из казны в 20 тысяч рублей. Дают. И он пишет «Теперь...» Они смотрят на меня, как на холупа с которым можно поступать, как им угодно. Они смотрят, он пишет, 26 июня 1835 года Бенкендорфу, из 60 тысяч моего долга, половина долги чести, карточные, Я умоляю Николая оказать мне милость, дать возможность заплатить деньги. Дали. Деньги дали, как и молил. Ленке пишет. Когда Пушкин умер, толпы народа пошли отдать долг гробу. Похороны назначенный в Исаакиевском соборе. Об этом напечатано в размещении вынос тела в гробе, торжественный днем. Но Николай уносит гроб ночью в присутствии вдовы, друзей Пушкина, Дубельта и двадцати жандармов. Гроб несут не в Исаакиевский собор, а в конюшне. После отпевания в конюшенной церковке гроб скрывают в подвал. На следующую ночь ящик с гробом ставят на телегу, и Николай сажает на гроб четырех жандармов и одного Тургенева и везут Эту компанию село Михайловское. На станции «П» жена писателя Никитенко видит телегу. На ней солому. Под соломой гроб, обернутый в рогожу. Четыре жандарма и один тургенев носятся под двору перепрягая курьерских лошадей. И крестьяне тут... «Что это?» — спрашивает жена Никитенко. а Бог его знает, что. Видишь, какой-то Пушкин умеет. И вон чат на почтовых врагожей в салоне, прася Господи, как собаку. Это крестьяне в ответ». 19 февраля 1837 года Паскевич... Николаю. Жаль Пушкина, как литератора. Талант его созревал. Но человек он дурной. Николаю Паскевичу, мнение твое о Пушкине я разделяю. И про него можно сказать, что в нем оплакивается будущее, но не прошедшее. «Храните гордое терпение», – писал Антон Дельвиг, барон. Прощальная песнь воспитанников царско-сельского лица, 1817 год. «Храните гордые терпение», – пишет Пушкин в послании в Сибич, 1826 год. Союз поэтов, любимцы Мурс, Святое Братство. В 1830 году Дельвик начинает выпускать литературную газету. В 1830 году выпуск ее заканчивается запрет. Мотив – переход литературной борьбы в политическую. Вот что писал Дельвик о господах Полевом, Гречи, и булгарини, эпиграммы демократических писателей в XVIII столетии приуготовили крики аристократов к фонарю и ничуть не забавные куплеты повесимых повесим!». Барон Антон Дельвик намекал, что господа, объявившие себя демократами, Полевой, грич и Булгарин пишут слогом «топора» и являются провокаторами революции в России. В черновиках Дельвига партия «Булгарин» Белинский, еще не объединенная, потом, правда, он это вычеркнул, Дельвиг знал, что Николай — демократ. Началась буря с рыбой. Кит Бенкендорф напал на Дельвига, сокрушая этого юношу в круглых очках. Но барон был толст и стоек. Дельвиг есть закон — Он запрещает преследовать редактора за статьи, пропущенные цензурой. Бенкендорф. Закон есть для подчиненных, но не для начальства. Дельвик поместил в печати четверостишее памяти жертв июльской революции. Бенкендорф озверил и грозил сослать всех князей в Сибирь. Вмешался граф Блудов, управляющий Министерством юстиции. Он твердо обещал Бенкендорфу формальный арест. Бенкендорф принес извинения и разрешил газету. Но Дельвик слег и умер. Никто не был при его смерти. Его нашли завернутым в шелка, с кровью во рту. Больничный столик был полон бокалов. Софья Михайловна, жена, не ночевала дома. Гуляла с кем-то и в ту ночь. Зеркало было разбито в дым. Это от этой сцены пошло у Есенина «Я один» и разбитое зеркало. Что же с Дельвигом? Конечно, не Бенкендорф убил. В 32 года бойцу, умнейшему поэту Бенкендорф не мешает. Но наступает момент, когда жизнь ведет черту над головой а под чертой ты тварь, и более никого нет. Дружбы вырваны, любовь, беда, а творчество у натур гениальных выносится за скобки жизни. Всегда это... У графоманов проблемы творчества. Так умер Дельвик, поэт гениальной чистоты, Первый, объявивший Пушкина над литературой, Великий друг, Дух Вторый. Распад Дельвика — это падение золота пушкинской поры, Смерть — Союза Он один мешал им разойтись, Пушкину к прозе, Жуковскому к воспитанию чужих детей, Николаевских, князю Вяземскому к карьере по просвещению, Братынскому в никуда, в бесполезную жизнь, бестворческую. Время эстетики миновало. Эти поэты не столько родовиты, как аристократы речи. Лучший стилист из них, безусловно, Дельвик. А мало листков от него осталось. Что ж, ищут и никак не найдут архив. Не ищут, потому и не находят. Жихарев пишет, «Чаадаев». Владел прекрасно четырьмя языками – русский, французский, английский, немецкий. Легко справлялся с греческим и латинским. Всеобщая история и богословие. В этом Чаадаев был выше специалист Но в остальных науках солидно. Это последний русский энциклопедист – Щеголеватость была потребностью его натуры. Дома и в одиночестве Чиадаев всегда безукоризненно одет, выбрит, причесан. Граф Потсо-Диборго заметил, что, будь на той его власти он заставил бы Чаадаева беспрепятственно разъезжать по Европе, чтобы показывать европейцам «умрушцы парфетемент коминфо». В Москве он пользовался репутацией лучшего танцовщика вообще. Никогда не писал по-русски. С Чиадаевым дружили Александр Первый, Пушкин, баратынский Хомяков, Герцин, князья Голицын и Орлов, министры двора, граф Закревский. Люди противоположных положений, убеждений. Один называет себя его учеником. Другой просит разрешения видеть комнаты гениального человека и так далее. Чаадаев живет во Флигеле, дом Левашовых на Басманной. О комнатах гениального человека Жуковский говорил, что Флигель держался уже не на столбах, а одним только духом. Хомяков пишет. Чем объяснить его известность? Он не был ни деятелем, ни литератором, ни двигателем политической жизни, ни финансовою силою. А между тем, имя Чаодаева известно всем русским людям. Оно состояло в самой личности Чаодаева, в той выпуклости, с которой фигура вырисовывалась на фоне Николаевского общества. Рассказ Тютчева в пересказе Феоктистова задумал Чаодаев подарить друзьям свой портрет масляными красками. Найден живописец. Чаодаев заставил его переделывать портрет не менее 15 раз и несчастный художник воскликнул откровенно говоря я не могу смотреть равнодушно на вас писать два или три месяца одно и то же лицо это ужасно мне остается только пожалеть возразил ему с невозмутимым спокойствием чадаев что вы, молодые художники, не подражаете вашим предшественникам, великим мастерам 15-го и 16-го веков. Они не тидотелес воспроизводить постоянно один и тот же тип. Какой же это тип Мадонны?